Глава 4. Эразм и Мор В северных странах возрождение началось позднее, чем в Италии, и вскоре переплелось с реформацией. Однако был короткий период, в самом начале XVI века, в течение которого новое знание стремительно распространялось во Франции, Англии и Германии, оставаясь в стране от теологических споров. Это Северное Возрождение во многих отношениях существенно отличалось от Возрождения итальянского. Ему были чужды анархизм или аморализм. Напротив, оно связывалось с благочестием и общественной добродетелью. Среди интересов Северного Возрождения большое место занимало применение принципов научного исследования к Библии и создание более точного текста, чем текст вульгаты северное возрождение было менее блистательным но зато более основательным чем его итальянский прародитель менее занято личной ученой славой но зато более озабоченно распространением знания в насколько это было возможно типичными представителями северного возрождения являются два человека эразм и томас мор они были близкими друзьями и вообще имели много общего оба были эрудитыми хотя Мор уступал в этом отношении Эразму. Оба презирались в холостическую философию, оба стремились к внутренней реформе церкви, но осудили протестантский раскол, когда он произошел. Оба были остроумны, обладали чувством юмора и выдающимся литературным талантом. До лютеровского бунта они были умственными вождями своего времени, но после этого оба лагеря оказались слишком бурными для людей такого типа. Мор погиб мученической смертью, а Эразм потерял все свое влияние. Ни Эразм, ни Мор не были философами в строгом смысле слова. Причиной, побуждающей меня говорить о них, является то, что они иллюстрируют характер предреволюционной эры, когда требование умеренной реформы охватило широкие круги, и люди робкого десятка еще не бросились в объятия реакции и страха перед экстремистами. Эразм и Мор воплощают также отвращение ко всему возведенному в систему в теологии или философии, что характеризовало реакцию против схоластики. Эразм 1466-1536 родился в Роттердаме. В том, что касается жизни Эразма, я следовал в основном замечательному биографическому исследованию Гейсинги. Он был незаконно рожденным. Позднее он сочинил весьма романтический, но далекий от правды рассказ об обстоятельствах своего рождения. В действительности отец Эразма был священником. Он не был чужд учености и, в частности, знал греческий язык. Еще в детстве Эразм потерял родителей, и опекуны, видимо, потому что растранжирили его деньги, обманом и лестью уговорили его поступить монахом в Штейровский монастырь. Шаг, в котором он раскаивался всю свою жизнь. Один из его опекунов был школьным учителем, но латынь знал хуже, чем Эразм знал уже в школьные годы. Получив от мальчика письмо, написанное по латыни, школьный учитель писал в ответ, «Если тебе еще раз доведется писать столь же изящно, то я прошу тебя...» Сопроводить письмо комментарием. В 1493 году Эразм стал секретарем епископа Камбре, который был президентом ордена Золотого Руна. Это дало Эразму возможность оставить монастырь и отправиться в путешествие, правда, не в Италию, как он надеялся. Греческий язык он знал тогда еще очень плохо, но латинистом был блестящим. Кумиром его был Лоренцо Валла, написавший книгу об изяществе латинского языка. В глазах Эразма латинский стиль был вполне совместим с истинным благочестием, в подтверждение чего он приводил пример Августина и Иеронима, запамятовав, видимо, о том сне, в котором Господь осудил последнего за чтение Цицерона. Эразм пробыл некоторое время в Парижском университете, но не нашел здесь ничего полезного для себя. Этот университет имел славное прошлое с зарождением схоластики до Герсона и соборного движения. Но ко времени Эразма старые диспуты выродились в пустые словопрения. Томисты и скатисты, которых называли общим именем древних, вели борьбу с аккомистами – которых называли терминистами или новыми. В конце концов, в 1482 году они примирились и объединились против гуманистов, которые добились заметных успехов во внеуниверситетских кругах Парижа. Эразм ненавидел схоластов, взгляды которых считал устарелыми и отжившими. В одном письме он рассказывает, каких усилий ему стоило удерживаться от изящных или остроумных выражений, когда он хотел получить докторскую степень. Он не питал настоящей любви ни к какой философии, даже к философии Платона и Аристотеля, хотя последних следовало говорить уважительно, ибо они были древними. В 1499 году Эразм в первый раз посетил Англию, где ему понравился обычай целовать девушек. В Англии он подружился с Колетом и Мором которые побуждали его бросить литературные безделушки и заняться серьезным трудом. Колет читал лекции о Библии, не зная греческого языка. Эразм чувствовал желание посвятить себя библейским исследованиям, но считал необходимым для этого овладеть греческим языком. Хотя Эразм был слишком беден, чтобы нанять учителя, он принялся за изучение греческого языка после отъезда из Англии, состоявшегося в начале 1500 года. Осенью 1502 года он уже хорошо владел языком, а когда в 1506 году поехал в Италию, то обнаружил, что ему нечем учиться у итальянцев. Эразм решил издать сочинение святого Иеронима и опубликовать греческий текст Нового Завета с новым латинским переводом, и то, и другое было осуществлено в 1516 году. «Открытие ошибок в Вульгате» было впоследствии использовано в полемических целях протестантами. Эразм предпринял попытку изучить и древнееврейский язык, но не довел ее до конца. Единственной книгой Эразма, которая и в наше время находят читатели, является «Похвальное слово глупости». Замысел книги зародился у него в 1509 году, когда он пересекал Альпы по пути из Италии в Англию. Книга была в короткий срок написана в Лондоне, в доме Томаса Мора, которому была посвящена шутливым намеком на сходство, ибо «морос» значит по латыни «глупец». Книга написана как монолог, произносимый самой глупостью. Захлебываясь от восторга, она распевает сама себе дифирамбы, и речь ее еще более оживляют иллюстрации Гольбейна. Глупость охватывает все проявления человеческой жизни, все классы и профессии. Если бы не глупость, человеческий род вымер бы, ибо кто может сочетаться браком, не становясь глупцом? Она советует в качестве противоядия мудрости сочетаться браком с женщиной, скотинкой, непонятливой и глупой, но зато забавной и милой, дабы она своей бестолковостью приправила и подсластила тоскливую важность мужского ума. Кто может быть счастлив, не обольщаясь лестью или себелюбием? Но такое счастье — глупость. Самые счастливые люди — те, которые близки к скотскому состоянию и лишены разума. Высшее счастье — то, которое покоится на обмане, ибо так живется лучше. Легче быть королем в собственном воображении, чем на самом деле. Далее Эразм высмеивает национальную гордость и профессиональное тщеславие. Почти все мужи искусств и науки высшей степени тщеславны и счастье свое черпают из своего тщеславия. В ряде мест сатира уступает обличению, и речи глупости выражают сокровенные мысли самого Эразма. Эти места касаются церковных злоупотреблений, отпущения грехов и индульгенции, в которых священники измеряют срок пребывания душ всех людей в чистильще. почитание святых не исключая богородицы которую простой народ чтит даже более чем ее сына раз при теологов о троице и воплощении, доктрина пресуществления схоластические секты папы кардиналы и епископы все служат мишенью злых насмешек эразма особенно злым нападкам подвергаются монашеские ордены. Это сборище сумасшедших идиотов, которые далеки от всякого благочестия, а между тем сами они вполне собой довольны. Ведут они себя так, как будто бы религия заключалась в одной лишь мелочной проформе. Сколько узлов обязан носить монах на своем башмаке? Какого цвета должен быть его пояс? Какими внешними признаками должна отличаться его одежда? из какой ткани подобает ее шить, какой ширины должен быть пояс и так далее. Нетрудно было бы услышать, что они скажут перед судом Христа. Тогда один выставит на показ свое брюхо, раздувшееся от рыбы всевозможных пород. Другой вывалит сто мер псалмов. Иной станет обахвалиться тем, что пятьдесят лет подряд притрагивался к деньгам не иначе, как, обмотав предварительно, пальцы двойной перчаткой. Но Христос прервет их. Откуда эта новая порода иудеев? Лишь один закон признаю я моим, и как раз о нем ничего до сих пор не слышу. Горе вам, книжники и фарисеи! Я завещал вам лишь одну заповедь — возлюбить друг друга, и как раз о ней ничего до сих пор не слышу. Однако на земле эти люди внушают страх, ибо благодаря исповеди они знают много тайны, часто выбалтывают их, когда напьются пьяными. Не пощажены и папы. Верховные первосвященники должны были бы подражать своему Господу в смирении и бедности. Они же уповают на оружие, да на те сладкие словеса, о которых упоминает апостол Павел и которых никогда не жалели папы в своем милосердии, а именно на интердикты, на освобождение подданных от присяги, на повторные отлучения, на анафемы, на картинки с изображением чертей и, наконец, на те грозные молнии, при помощи которых души смертных низвергаются в самую глубину Тартара. Святейшие отцы поражают этими молниями тех, кто, наученный дьяволом, пытается умолить или расхитить достояние святого Петра. Подобные места наводят на мысль, что разум должен был бы приветствовать реформацию, но в действительности он занял противоположную позицию. Книга заканчивается серьезным заключением, что истинная религия является разновидностью глупости. На протяжении всей книги разом говорит о двух видах глупости. Одном, восхваляемом иронически, и другом, восхваляемом серьезно. Тот вид глупости, который восхваляется серьезно, раскрывается в христианской простоте. Это восхваление находится в полном соответствии с тем отвращением, которое разом питает к схоластической философии и ученым-докторам, не знавшим классической латыни однако это восхищение имеет и более глубокий аспект. Насколько мне известно, оно представляет собой первое выражение в литературе взгляда, сформулированного Руссо в «Савойском векарии», взгляда, согласно которому истинная религия идет от сердца, а не от ума. И, следовательно, всякая сложная теология является ненужной. С течением времени эта точка зрения получала все большее и большее распространение – а ныне принята почти всеми протестантами. В сущности, своя она является отвержением эллинистического интеллектуализма в пользу сентиментализма Севера. В свой второй приезд в Англию Эразм оставался здесь целых пять лет 1509-1514, живя частью в Лондоне, частью в Кембридже. Он оказал значительное влияние на развитие английского гуманизма, Система образования в английских государственных школах до самых недавних пор оставалась почти такой же, какой она могла бы представляться желательной эразму. Основательная подготовка по греческому и латинскому языкам, включающая не только перевод, но и сочинения в стихах и прозе. Наука, несмотря на то, что уже с XVII века она заняла господствующее положение в интеллектуальной сфере, считалась недостойной внимания джентльмена или служителя церкви. Изучение Платона одобрялось, но не тех отраслей знания, которые сам Платон считал достойными изучения. Все это находится в полном соответствии с влиянием Эразма. Люди Возрождения были необыкновенно любознательны. По словам Гейсинги, эти умы никогда не могли насытить свои жажды удивительных приключений, курьезных подробностей, редкостных и необычных явлений. Однако на первых порах они искали все это не в реальном мире, а в древних книгах. Что касается Эразма, то он интересовался реальным миром. Он не мог переварить его в сыром виде. Этот мир надо было преподнести в латинской или греческой форме, прежде чем он мог его усвоить. Рассказы путешественников ставились ни во что. Зато любое диво, вычитанное у Плиния, принималось на веру. Постепенно, однако, любознательность с книг была перенесена на реальный мир. Люди стали интересоваться действительно открытыми дикарями и необычайными животными, а не теми, что были описаны классическими авторами. Колебан заимствован у Монтенья, но каннибалы Монтенья позаимствованы из рассказов путешественников. ателла собственными глазами видел антропофагов, людей с головою растущей ниже плеч, а не позаимствовал их у античности. Так любопытство возрождения из литературного постепенно становилось научным. Лавина новых фактов с такой силой захлестнула людей, что на первых порах они могли только нестись по течению. Древние системы, очевидно, не годились. Физика Аристотеля, астрономия Птолемея и медицина Галена были слишком узки, чтобы вместить совершенное открытие. Монтень и Шекспир довольствуются сумятицей. Восхитителен самый процесс открытия, а система является его врагом. Только в семнадцатом веке способность систематизации достигла уровня нового знания о реальном мире. Все это, однако, увело нас далеко от Эразма, который сам интересовался Колумбом меньше, чем аргонавтами. Эразм был литератором до мозга костей, безнадежным и воинствующим. Он написал книгу «Энхиридион militis Christiani» «Руководство христианского воина», содержащую наставления необразованным солдатам. Им вменялось читать Библию, а также Платона, Амвросия, Иеронима и Августина. «Эразм» составил обширный сборник латинских поговорок, который в последующих изданиях был пополнен многими греческими поговорками. Его первоначальным замыслом было дать возможность людям писать по-латыни разговорным языком. Огромным успехом пользовалась книга «Эразма. Домашние беседы», написанная с целью научить людей говорить по-латыни о будничных делах, вроде игры в шары. Это принесло, возможно, больше пользы, чем представляется нам ныне. Латынь была единственным международным языком, и в Парижский университет стекались студенты со всей Западной Европы. Часто случалось, что единственным языком, на котором два студента могли общаться между собой, была латынь. После реформации Эразм жил сначала в Лувене, придерживавшемся чистейшей католической ортодоксии, а затем в Базеле, который стал протестантским городом. Каждая партия пыталась перетянуть его на свою сторону, но долгое время безуспешно. Эразм, как мы видели, подверг резкому обличению церковное злоупотребление и порочность пап. В 1518 году, в том самом году, когда Лютер поднял свой бунт, он опубликовал сатиру «Недопущенный Юлий», в которой описывалось, как «Юлий II» тщетно пытался попасть на небо. Однако неистовость Лютера отталкивала Эразма, ненавидевшего борьбу. В конце концов, он пристал к католической партии. В 1524 году Эразм написал книгу в защиту принципа свободы воли, который Лютер, следуя Августину и даже приписывая ему то, чего тот не говорил, отверг. Лютер ответил озлобленно, и это еще более толкнуло Эразма в объятия реакции. С этого времени и до самой своей смерти он все более и более терял остатки своего влияния. Эразм всегда принадлежал к людям робкого десятка, а такие люди уже не годились для наступивших времен. Единственным честным выбором для честных людей была мученическая смерть или победа. Его другу Томасу Мору пришлось избрать мученическую смерть, и Эразм заметил по этому поводу «Как бы я хотел, чтобы Мор никогда...» не связывался с этим опасным делом и предоставил разбирать теологические споры самим теологам. Эразм жил слишком долго, до века новых добродетелей и новых пороков, героизма и нетерпимости, которые приобрести ему было не под силу. Томас Мор, 1478-1535, как человек был гораздо обаятельнее Эразма но значительно уступал ему по степени влияния, оказанного на современников. Мор был гуманистом и вместе с тем человеком глубочайшего благочестия. В Оксфорде он принялся за изучение греческого языка, что было тогда делом необычайным, и навлекло на него подозрения в симпатиях к итальянским безбожникам. Университетские власти и его отец выразили сильнейшее неудовольствие, и Мора забрали из университета. Затем он увлекся учением кортезианцев, вел аскетическую жизнь и подумывал о отступлении в Орден. От этого шага он отказался, по-видимому, под влиянием Эразма, с которым впервые повстречался как раз в это время. Отец Мора был юристом, и он решил посвятить себя профессии отца. В 1504 году Мор стал членом парламента, где возглавил оппозицию Генриху VII — требовавшему введения новых налогов. Борьба Мора увенчалась полным успехом, но король был взбешен. Он бросил отца Мора в Тауэр, правда, освободив его после уплаты штрафа в 100 фунтов стерлингов. После смерти короля, последовавшей в 1509 году, Мор вернулся к юридической деятельности и завоевал благоволение Генриха VIII. В 1514 году Мор был возведен в рыцарское звание и работал в нескольких посольствах. Король много раз приглашал его посетить двор, но Мор не являлся. В конце концов, сам король явился без приглашения на обед к Мору в его дом в Челси. Мор не питал никаких иллюзий относительно Генриха VIII. Когда его как-то поздравили с милостивым расположением короля, Мор ответил, если бы ценой моей головы он мог завоевать какой-нибудь замок во Франции, она тут же слетела бы с плеч. Когда Уолсей пал, король назначил Мора канцлером вместо него. Вопреки обычной практике, он отказывался принимать какие бы то ни было подарки от тех, кто обращался в королевский суд. Но уже вскоре Мор попал в немилость, ибо король решил развестись с Екатерины Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн, а Мор был непреклонным противником развода. Это было причиной его отставки, в 1532 году. Насколько Мор был неподкупен, занимая пост канцлера, видно из того, что после своей отставки он получал лишь 100 фунтов стерлингов годового дохода. Не считаясь с убеждениями Мора, король пригласил его на церемонию своего бракосочетания с Анной Болейн. Но Мор отклонил это приглашение. В 1534 году король добился от парламента принятия акта а супрематии, объявившего его главой английской церкви вместо папы. На основании этого акта подданные обязаны были принести присягу супрематии, что Мор отказался исполнить. Юридически это считалось только недонесением об измене, преступлением не влекущим за собой смертного приговора. Однако было доказано при помощи весьма сомнительных свидетелей, будто Мор заявил, что парламент не имел права провозглашать Генриха главой церкви. На основании этих свидетельств Мор был признан виновным в государственной измене и обезглавлен. Собственность его была передана принцессе Елизавете, которая берегла ее до дня своей смерти. В наше время Мора помнят почти исключительно как автора «Утопии» 1518 Утопия — это остров, расположенный в южном полушарии, где все вершится наилучшим способом, какой только возможен. Случайно его посетил моряк по имени Рафаил Гитлодей, который провел здесь пять лет и возвратился в Англию лишь за тем, чтобы сделать известными мудрые учреждения утопии. В утопии, как и в государстве Платона, Все находится в общей собственности, ибо благополучие общества невозможно там, где существует частная собственность. Без коммунизма не может быть равенства. Мор в беседе, завязавшейся с Гитлодеем, возражает, что коммунизм непременно сделает людей бездельниками и уничтожит всякое уважение к властям. Но Рафаил на это отвечает, что тот, кто пожил в утопии, никогда не пришел бы к такому заключению. В утопии 54 города, выстроенные по одному и тому же плану, за исключением того, что один является столицей. Все улицы имеют одинаковую ширину, 20 футов, совершенно одинаковы, и все частные дома с одной дверью на улицу и другой в сад. Двери не имеют никаких замков, и каждый может входить в любой дом. Крыши сделаны плоские. Каждые 10 лет жители меняют дома, очевидно, чтобы не зарождались никакие собственнические чувства. В деревнях есть фермы, в каждой из которых живет не менее сорока человек, включая двух рабов. Каждая такая ферма управляется отцом и матерью семейства, людьми преклонных лет и мудрыми. Цыплята выращиваются не на сетками, а в инкубаторах, которые были неизвестны во времена Мора. Все утопицы одеваются одинаково, за исключением того, что одежда мужчин отличается от одежды женщин, а одежда людей женатых от одежды людей неженатых. Моды никогда не меняются. Летняя одежда не отличается от одежды зимней. На работе утопицы прикрываются кожей или шкурами, которых хватает на 7 лет. После окончания работы они надевают шерстяной плащ поверх своей рабочей одежды. Все эти плащи одинаковы, естественного цвета шерсти. Каждое семейство само изготовляет для себя одежды. Все, как мужчины, так и женщины, работают шесть часов в день, три часа до обеда и три часа после. Все ложатся спать восемь часов и спят восемь часов. В ранние утренние часы читаются лекции, которые собирают множество слушателей, хотя посещение их не обязательно. После ужина один час посвящается забавам, Шестичасового труда совершенно достаточно, ибо в утопии нет бездельников и не тратятся усилия на бесполезные занятия. У нас же, говорится в утопии, женщины, священники, богачи, челядь и нищие в большинстве своем не делают ничего полезного, а благодаря существованию богачей много труда тратится на производство бесполезных предметов роскоши. Ничего этого нет в утопии. Иногда обнаруживается избыток, и тогда городские власти на время сокращают рабочий день. Некоторые лица отбираются для ученой деятельности и освобождены от прочих трудов, если они оправдывают возложенные на них надежды. Все высшие должностные лица избираются из числа ученых. Формой правления является представительная демократия, покоящаяся на системе многоступенчатых выборов. Во главе стоит князь, который избирается пожизненно, но, может быть, не зложен за стремление к тирании. Семейная жизнь носит патриархальный характер. Женатые сыновья живут в доме отца и повинуются ему, если только его умственные способности не ослабели от старости. Если какое-либо семейство становится чересчур многолюдным, то излишние дети перечисляются в какое-нибудь другое семейство. Если чересчур многолюдным становится целый город, то часть жителей – перечисляется в другой город. Если же все города оказываются чересчур многолюдными, то на свободной от обработки земле основывается новый город. Мор ничего не говорит о том, как надо поступить в том случае, когда вся свободная от обработки земля кажется использованной. Резать скот на мяс позволяют только рабам, чтобы свободным гражданам оставалось неведомо чувство жестокости. Для больных существуют больницы, устроенные столь прекрасно, что люди, страдающие каким-либо недугом, предпочитают лежать там, а не у себя дома. Разрешается питаться дома, но большинство граждан предпочитает питаться в общественных дворцах. Все грязные работы исполняются здесь рабами, но приготовление пищи входит в обязанности женщин, а прислуживают кушающим дети старшего возраста. Мужчины сидят на одной скамье, женщины на другой. Кормящие матери, а также все дети, которым не исполнилось пяти лет, сидят в особой столовой. Все матери сами кормят своих детей. Дети старше пяти лет, если по возрасту не могут прислуживать кушающим, стоят тут и при том в глубоком молчании, пока старшие едят. Они не имеют специального времени для еды и должны довольствоваться тем, что им дадут сидящие. Что касается брака, то как мужчины, так и женщины подвергаются тяжкому наказанию, если вступают в брак не девственниками. Глава того семейства, в чем доме был совершен позор, навлекает на себя сильное бесчестие, как небрежно выполнивший лежавшую на нем обязанность. Прежде чем вступить в брак, невеста и жених видят друг друга голыми. Ведь никто же не станет покупать коня, не сняв сначала седло и сбрую, и точно так же надо подходить и к браку. Развод разрешается исключительно в случае прелюбодеяния или нестерпимо тяжелого характера одной из сторон, но виновная сторона не может вступить в новый брак. Впрочем, иногда развод разрешается просто потому, что обе стороны его желают. Оскорбители брачного союза караются рабством. Утопийцы торгуют с другими странами главным образом за тем, чтобы получить железо, которого на острове нет торговля служит также целям связанным с войной утопицы совершенно не помышляют о славе добытой войной но несмотря на это все учатся военному делу как мужчины так и женщины они прибегают к войне ради трех целей чтобы защитить свою территорию в случае вторжения чтобы защитить территорию своего союзника подвергшегося вторжению и чтобы освободить угнетенный народ от тирании однако когда только возможно Они ведут войны не сами, а при помощи военных наемников. Утопицы стремятся поставить другие народы в долговую зависимость от себя и разрешают им выплачивать долг поставкой военных наемников. Из тех же военных соображений утопицы признают полезным иметь запас золота и серебра, ибо они могут быть использованы для жалования иноземным военным наемникам. Сами же утопицы не пользуются деньгами, а используют золото на изготовление ночных горшков и цепей, которыми сковывают рабов, чтобы воспитывать презрение к золоту. Жемчуг и бриллианты служат украшением малолеток, но ни в коем случае не взрослых. Во время войны утопицы обещают огромные награды тому, кто убьет вражеского государя, а еще большие награды тому, кто приведет его живым или ему самому, если он сдастся. Они жалеют массу простого народа того государства, с которым воюют, ибо знают, что эти люди идут на войну не по своей воле, а гонимые безумием государей. Женщины сражаются наравне с мужчинами, но только по доброй воле военные машины они изобретают очень искусно. Можно заключить, что в отношении утопийцев к войне больше благоразумия, чем героизма, хотя в случае необходимости они проявляют огромную храбрость что касается этики то мы узнаем что утопицы решительно склоняются к мнению согласно которому счастье состоит в удовольствии однако это воззрение не имеет своим следствием никаких дурных поступков ибо утопицы полагают что после настоящей жизни за добродетель назначены награды а за пороки наказания они не аскеты и пост почитает глупостью Среди утопийцев существует много религий, и все они пользуются полной терпимостью. Почти все верят в Бога и бессмертие. Те немногие, что отвергают эту веру, не считаются гражданами и отстранены от участия в политической жизни, но в остальном не подвергаются никаким наказаниям. Отдельные святые люди совершенно воздерживаются от употребления мяса и брачных услад. Их считают людьми святыми, но неблагоразумными». Священниками могут быть и женщины, но только вдовы, и притом пожилые. Священников очень немного, они пользуются почетом, но не властью. Рабы — это граждане, осужденные за позорные деяния, или наземцы, которые у себя на родине были приговорены к казни, но которых утопицы согласились принять к себе как рабов. В случае мучительной, неизлечимой болезни страдальца уговаривают кончить жизнь самоубийством, но если он отказывается совершить это, за ним продолжают усердно ухаживать. Рафаил Готлодей рассказывает, что он проповедовал среди утопицев христианства. Многие обратились в эту веру, когда узнали, что Христос был противником частной собственности. Непрестанно подчеркивается значение коммунизма. Почти в самом конце – Гитлодей заявляет, что другие государства представляются ничем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах. Широта взглядов, выраженных в утопии Мора, во многих отношениях поразительна. Я имею в виду не проповедь коммунизма, являющуюся традицией многих религиозных движений. Я имею в виду, скорее, то, что Мор говорит о войне, о религии, и религиозной терпимости. Его осуждение нелепого убийства животных, одно из самых красноречивых мест книги, посвящено осуждению охоты, и выступление в пользу мягкого уголовного законодательства. Книга открывается аргументацией против обычая карать смертью воровство. Однако надо признать, что жить в утопии Мора, как и в большинстве других утопий, было бы нестерпимо скучно. Для счастья необходимо разнообразие, а в утопии трудно было бы найти какое-либо разнообразие.